Весною князь Рамадановский начал военные действия осадою города Котельвы. К Брюховецкому пришли на помощь татары. Из-за Днепра шел с казацким войском Дорошенко. Брюховецкий вышел к нему навстречу из Гадича. В л и с о п о ч н е явились к нему десять сотников с требованием отдать булаву, знамя и пушки. Брюховецкий прибил этих сотников. и отправил их скованными в Гадич. Но тут возмутилась против него громада казаков, ворвалась в шатер, схватила и потащила к д о р о ш е н к е Дорошенко только дал знак рукою. Казаки сорвали с брюховецкого платья и заколотили до смерти ружьями, рогатинами и дубьем. с м я т е н и е в народе было так велико, что вслед за тем раздавались крики «Убить Дорошенко!». Но заднепровский гетман у т е ш и л толпу, выкатив ей несколько бочек горилки. Дорошенко собрал всенародную раду и спрашивал, что теперь делать, мириться ли с м о с к в о й отдаваться ли Польше или султану. Народ слышать не хотел о Польше, бронил москалей за их насилие, и изъявил предпочтение турецкой власти. Дорошенко двинулся против Ромодановского, который тотчас отступил от Котельвы. Теперь вся Малороссия была в руках Дорошенко. Ему оставалось упрочить власть свою, но тут на беду пришла к нему весть из Чигирина об измене жены. Он ушел за Днепр, забравши с собою пленных великорусских начальных людей и епископа Мефодия, а начальство над левую с т о р о н о ю Днепра поручил своему генеральному Асаулу Демьяну Многогришному. Вслед за уходом Дорошенко Рамадановский двинулся в Малороссию и занял Нежин. Многогришный, вместо того, чтобы биться с ним, изъявил желание покориться царю, надеясь, что его сделают гетманом. Тогда ходатаем за казаков явился черниговский архиепископ Лазарь Баранович. Он просил письменного царя прощения народу, но умолял, чтобы в Малороссию не посылать воевод. О том же просил Многогришный. и представлял, что вся беда сделалась от насилия со стороны воевод да от козни епископа Мефодия. Толки об избрании нового гетмана шли несколько месяцев, а тем временем московское правительство сносилось с Дорошенком. Царские посланцы уговаривали Дорошенко отлучиться от бусурман и быть покорным Польше. Дорошенко стоял на о дном. что он с своими казаками ни за что не хочет быть под властью Польши, потому что с поляками, по их непостоянству, нельзя заключить никакого крепкого договора. Уверял, что он вовсе не враг Москвы, что желает со всею Украиною быть под властью великого государя, однако не иначе, как тогда, когда государь примет под свою власть обе стороны Днепра, не будет посылать воевод, и не станет нарушать казацких прав, одним словом, чтобы все было так, как постановлено по первому договору, заключенному с Богданом Хмельницким. Иначе Дорошенко ни за что не захотел покидать мысли о подданстве Турции. Само собой разумеется, что московское правительство, находясь в перемирии с Польшей, не могло прибегнуть к такому шагу, какого требовал Дорошенко. В марте 1669 года в городе Глухове была собрана Рада, и на ней был избран в гетманы левого берега Днепра Демьян Многогришный. Все старания нового гетмана, архиепископа Лазаря и старшин, об освобождении Малороссии от воеводского управления остались напрасны, тем более, что и теперь, как прежде, между малороссиянами были искатели собственной карьеры, которые писали в Москву противное тому, что просило малороссийское начальство, и уверяли, что народ более желает воеводского, чем казацкого управления. Первым из таких был с е м ё н Адамович. Нежинский протопоп, думавший, как видно, идти по следам Мефодия. По договору заключенному в это время, воеводы были оставлены только в некоторых городах — в Киеве, Переяславле, Нежине, Чернигове и Остре. Реестровых казаков положено было 30 тысяч, которые должны были содержаться поборами со всяких местностей, кроме монастырских и церковных. Разоренным городам дана льгота на десять лет. Гетманы будут избираться вперед на Раде и утверждаться царем, и не должны сноситься с иностранными государями. Тогда было замечено на Раде казаками, что все междоусобия в Малороссии происходят от того, что пахотные мужики самовольно хотят называться казаками и поднимают смуты, а тем самым прямым казакам, чинят бесчестия для предотвращения этого положено устроить особый казачий полк в тысячу человек которого обязанность будет состоять в том чтобы замечать где начинаются бунты и укрощать их в начале этот полк назван компанейским Таким образом, важнейший социальный вопрос, волновавший Малороссию с самого начала восстания против Польши, московское правительство решало теперь в видах возвышения исключительного привилегированного сословия, в ущерб стремлению народа к уравнению своих прав. Новый гетман левобережной Украины, многогришный, не отличался дарованием. Не был любим в народе, притом был предан пьянству и в пьяном виде делал всякие бесчинства. Его родной брат Василий, назначенный черниговским полковником, был также человек буйный, необузданный, известный тем, что загнал свою жену в гроб побоями, за что носил на себе церковное запрещение. Власть Гетмана Демьяна не простиралась, на все края Украины, д о л ж е н с т в о в а в ш и й с о стоять под его начальством. Полки Лубинский, Гадецкий, Прилудский упорно стояли за Дорошенко. Переяславский полк также был с ними заодно. Но потом полковник д м и т р а ш к а Райча, молдаванский выходец, пристал своим полком к Многогришному. Дорошенко силился во что бы то ни стало удержать всю Украину под своей властью, писал беспрестанно универсалы, убеждал малороссиян прекратить всякие ссоры и стать заодно для погибающего отечества. Между тем он продолжал относиться дружелюбно к Москве, освободил по царской просьбе великорусских пленников, беспрестанно сносился то с Москвою посредством посланцев, то с киевским воеводою. Постоянно была у него одна и та же речь, хотя и в разных видах. Смысл ее был таков. Пусть московский государь возьмет всю Украину под свою верховную власть, выведет своих воевод и оставит казаков обеих сторон Днепра под начальством одного гетмана. Вместе с тем Дорошенко — прямо высказывал перед царскими посланцами, что он по необходимости отдастся султану и приведет турецкие силы на поляков. Московское правительство, соблюдая договор с Польшей, уговаривало Дорошенко оставаться в верности Польше. Таким образом, оно поддерживало то самое раздвоение Украины, против которого так ополчался Дорошенко. Обстоятельства поставили Дорошенко в трагическое положение. Желая, подобно Хмельницкому, своему отечеству целости и самостоятельности, и в то же время сознавая, что нельзя обойтись, не признавши над собою власти какого-нибудь государя, он предпочитал власть московского государя, но по неволе должен был действовать неприязненно против Москвы и считаться ее злейшим врагом. Ему приходилось бороться разом и с Польшей, и с Россией. Этого мало. Ему предстояла еще борьба и со своими. Запорожье не хотело повиноваться ни Дорошенко, ни Многогришному. Там выбрали иного гетмана — Суховиенко, который пригласил татар и вступил во владение Дорошенко. 6 полков... Уманский, Белоцерковский, Корсунский, п о в о л о ц к и й Братславский и Могилевский покорились ему. Дорошенко был на краю своего падения и тогда отправил в Турцию своих послов с решительным предложением подданства. Это спасло его на время. В то время как Цуховиенко осадил Дорошенко в Каневе, явился турецкий Чауш — гонец — и приказал с у х о в и н к у отступить. с у х о в и н к а не мог не послушаться, так как его главная сила состояла из татар, турецких подданных. с у х о в и н к а отказался от гетманства. Но вслед за тем уманский полковник Ханенко провозгласил себя гетманом. С ним предстояла борьба. Дорошенко, подступивший под Умань, сначала постановил с х а н е н к о договор, чтобы обоим соперникам ехать в ч е г и р и н Пусть там Рада решит между ними спор и признает одного из них гетманом. Но Ханенко вместо того, чтобы ехать на Раду, пригласил Крымскую Орду и пошел войною на Дорошенко. У обоих соперников войско состояло главным образом из татар. У Дорошенко была Орда Белогородская, находившаяся под властью Селестрийского паши. К Ханенку присоединялся Юрий Хмельницкий, который сбросил тогда свое монашеское платье. Под местечком с т е б л о в ы м Дорошенко одержал победу, прогнал Ханенко на Запорожье, а Юрий Хмельницкий был пойман и отправлен Дорошенком в Турцию, где содержался в семибашенном замке. Ханенко не успокоился, отправил посольство к польскому королю. и получил от него грамоту на гетманство на условиях гадецкого договора при помощи коронного гетмана яна собеского с ханенко утвердился в ладыжене поляки заняли города немиров братслав могилев рашков бар и другие и отдали под управлениеханенко таким образом в малороссии явилось разом три гетмана двое на правый Один на левой стороне Днепра. В церкви также было раздвоение. Мефодий, взятый в плен Дорошенком, убежал в Киев. Но тамошний воевода припроводил его в Москву. Дорошенко прислал в Москву собственноручное письмо Мефодия, доказывающее его несомненное участие в замыслах Брюховецкого. Мефодия заточили в Новоспасский монастырь, где он вскоре умер. Вместо него Москва назначила другого блюстителя, митрополичьего престола, черниговского архиепископа Лазаря Барановича. Между тем, на правом берегу Днепра проживал освободившийся из Мариенбургского заключения митрополит Иосиф Тукальский, посвященный и признаваемый константинопольским патриархом. В Москве не доверяли ему, как благоприятелю Дорошенко и стороннику целости и независимости Малороссии. Митрополит Иосиф, живя в Чигирине, близ Дорошенко, исходатайствовал у константинопольского патриарха наложение проклятия на Демьяна Многогришного за его измену Дорошенко. Это сильно тревожило Многогришного, особенно когда он, поскользнувшись, упал и расшибся. Многогришный считал это для себя знаком божьего наказания и убедительно просил царя исходатайствовать ему разрешение от патриарх. Царь отправил к патриарху Мефодию просьбу о многогришном. Патриарх был в затруднении. Ему хотелось исполнить просьбу царя, но он боялся турецкого правительства. которая покровительствовала Дорошенко и Иосиф. Патриарх, наконец, дал разрешение, но с тем, чтобы оно было тайное. Скоро, однако, после того обстоятельства поставили многогришного в недружелюбные отношения с Москвою. Воеводское управление было до крайности несносно для малороссиян. Посполитые по-прежнему порывались казаковать, Компанейцы, усмиряя их, причиняли им всякого рода обиды, вспышки народного негодования начали проявляться, многогришный, подобно своему предшественнику, ожидал всеобщего бунта, который был тем возможнее, что Дорошенк о то и дело, что рассылал своих агентов увещевать левобережных малороссиян, действовать заодно с ним при турецкой помощи для возвращения свободы и целости своему отечеству. Некоторые полки открыто стояли за Дорошенко. Малороссиян раздражало, кроме всего этого, и то, что во время переговоров, бывших между Нащекиным и комиссарами о подтверждении Андрусовского договора, малороссийских посланцев не допустили до участия в этих переговорах. Ожидаемая отдача Польши Киева со всей его святынью оскорбляла народные чувства. Многогришный в своих письмах к к Артамону Сергеевичу Матвееву убеждал московское правительство избавить Малороссию от воеводского управления и суда. Об этом же просил и Лазарь Баранович. Но в Москву приходили письма и н е ж е н с к о г о протопопа Семена Адамовича, который то и дело, что оговаривал Барановича и Многогришного, хотя в то же время прикидывался другом последнего. своих письмах посылаемых в москву он уверял что малороссия только и держится присутствием воевод ратных людей и немедленно взбунтуются как только их выведут московское правительство настраиваемое такими доносами не выводило воевод и над самым гетманом приказывало наблюдать в гетманской столице батурини находился Стрелецкий Голова, Григорий Неелов, сообщавший в Москву о поступках Гетмана. Напиваясь пьян, Многогришный отпускал оскорбительные замечания и похвалки над Москвою. Дорошенко вступил с ним в сношение и убеждал его действовать заодно с ним. Неизвестно, до какой степени Многогришный решился быть союзником Дорошенко. и начать неприязненные действия против Москвы. Но Многогришный высказал сам великорусскому гонцу Танееву намерение ни за что не отдавать Киева полякам и вместе с Дорошенком воевать Польшу. По донесению Танеева Многогришный говорил ему, между прочим, так. «Государь нас не саблею взял. Мы ему добровольно поддались». ради единой веры. Если Киев и другие малороссийские города ему не надобны, и он их отдает королю, то мы сыщем другого государя. Прежде чем московское правительство решило, как поступать с доносами на Многогришного, против последнего составился заговор. Руководителем его был обозный п ё т р з а б е л а Он склонил на свою сторону писаря Макриевича, судей д о м о н т о в и ч а Самойловича и переяславского полковника Дмитрашка Райча. 13 марта в ночь заговорщики схватили Многогришного и отправили в Москву с писарем Макриевщем. В Москве Матвеев подверг Многогришного допросу и пытке. Демьян отвергал обвинение в измене, но сознался, что в пьяном виде, говорил неистовую речь. Старшины от имени всего малороссийского народа просили казнить смертью бывшего гетмана и его брата Василия. 28 мая 1672 года осужденных вывели на казнь в Москве. Но царь выслал гонца с объявлением, что он, по упрошению своих детей, заменяет смертную казнь ссылкою в Сибирь. Демьян сослан был в Тобольск с женою Анастасией, детьми, братом Василием и племянником. Сослали в Сибирь и друзей его, н е ж е н с к о г о полковника Гвинтовку и Исаула Грибовича. Последний убежал из Сибири, а остальные сосланные по этой причине содержались несколько времени в оковах, отправленные в с е р и н г и н с к и поверстанные на службу. Вслед за ними был схвачен и отправлен в Сибирь по доносу запорожский атаман Сирко, но вскоре признан невиновным и возвращен. 17 июня того же года, недалеко от Конотопа, В Казачьей Дуброве по распоряжению князя р о м а д а н о в с к о г о в присутствии архиепископа Лазаря избран был на раде новый гетман бывший генеральный судья Иван Самойлович. Избрание это совершилось главным образом по желанию и козням войсковой старшины. Новый избранный вождь был сын священника, прежде жившего на правом берегу Днепра, а потом перешедшего налевую в местечко Старый Калядин. Иван Самойлович был человек-ученый, но малоспособный, низкопоклонный перед сильными, гордый и надменный с подчиненными, и притом корыстолюбивый. Поприще свое н а ч а л в звании сотенного писаря. При Брюховецком подделался генеральному писарю Гречаному, о Сделан сотником, а потом в Чернигове — наказным полковником. Он не пристал к измене Брюховецкого, сблизился с многогришным, вошел к нему в доверенность и получил звание генерального судьи, а потом вместе с другими погубил многогришного, заслужил расположение старшин чрезвычайную услужливостью и ласковым обращением. Они выбрали его в надежде иметь в нем покорное себе орудие. Переворот на левой стороне Днепра происходил в то время, когда на п р а в ы й Дорошенко прибегнул к отчаянному и решительному средству. 300 с т а тысяч турецкого войска двинулось к нему на помощь. Сам п по а д е ш а х Магомед IV предводительствовал этими силами. При урочище Батаге разбит был Ханенко и предводитель польского войска Лужецкий. Турки и татары бросились на Каменец, где в то время был незначительный польский гарнизон. Осажденные вступили в переговоры и сдали город с условием выпустить из города гарнизон и жителей по их желанию, а остальным жителям, которые захотят остаться, предоставить безопасность жизни их, д о с т о я н и е и несколько церквей для свободного богослужения. Турки приказали обратить в мечети церкви, и в том числе собор, оставивший для христиан, православных, католиков и армян по одной церкви. 19 сентября Магомед IV с торжеством въехал в город прямо к главной мечети, бывшей соборную церковью. И, как рассказывают турки, в знак победы ислама над христианством клали образа святых на грязных местах улиц, когда проезжал султан. Жителей пощадили, однако взяли в гарема падишаха и его п о ш е й красивейших девиц. Поляки были до крайности поражены этим событием, и слабый польский король Михаил поспешил просить у турецкого императора мира. Мир был заключен под Бучичем в Галиции. Поляки уступали туркам Подол и Украину, и, кроме того, обязались платить ежегодно 22 тысячи червонцев. Жестоко промахнулся Дорошенко. Турки не думали восстановлять единство в Украине. А между тем Дорошенко, сделавшись турецким подданным, возбуждал против себя и свой народ, и христианских соседей. Мир Польши с Турцией не мог быть продолжителен. Заодно с Польшей готовилась действовать против нее Москва. Дорошенко, союзник турок, должен был первый принять на себя удары врагов ислама. Между тем силы его умолялись. Народ, как и прежде переходивший с правой стороны Днепра на левую, теперь бежал туда большими толпами. Значительная часть перебежчиков двигалась на восток в привольные степи южных пределов Московского государства, нынешних Воронежской, Курской и Екатеринославской губерний. Правая сторона Днепра все более и более безлюдила. Дорошенко и Ханенко приходилось властвовать над бедными остатками каждый день уменьшавшегося народонаселения, бороться чужими силами за опустелую родную землю. Снова обращался Дорошенко к Москве. Опять уверял в своей преданности государю, просил его принять в подданство и, но все-таки не иначе, как на тех же условиях, какие предлагал прежде, чтоб Украина была единой и свободной. «У меня детей нет», — говорил он, — «я о себе не хлопочу, но дело идет о всех людях наших». Московское правительство ласкало Дорошенко обещаниями. После того, как поляки, сами уступившие Турции Украину, отказались от господства над эту землею, удобнее было соглашаться с Дорошенком насчет единства обеих сторон Днепра. Но Самойлович боялся, чтоб его не лишили гетманства, передавши Дорошенко, а потому старался вооружить Москву против Дорошенко и советовал не доверять ему. Вместо примирения с Дорошенком послано было против него казацкое и московское войско под начальством Рамадановского. Это войско не сделало ничего важного, но Ханенко, а с ним и несколько полковников, прислали просить милости царского величества. 17 марта 1674 года Ханенко и несколько полковников Каневский, Корсунский, Белоцерковский, Уманский, Торговицкий, Братславский и п о в о л о ц к и й правого берега Днепра явились на Раду в Переяславль. Ханенко положил гетманскую булаву, и бывшие с ним правобережные полковники избрали гетманом Самойловича.